Между тем, как говорила Нанона, король, королева, кардинал Мазарини и маршал де ла Мельере отправились в путь, наказывать непокорный город, который дерзнул открыто стать на сторону принцев. Они приближались медленно, но все-таки приближались. Приехав в Либурн, король принял депутацию жителей Бордо. Они уверяли его в своей преданности и в своем усердии, При тогдашнем положении дел такое уверение было довольно странно. Королева приняла посланных очень гордо. "Господа", отвечала она им. "Мы поедем через Вер, и скоро будем иметь случай лично удостовериться, так ли искренне ваша преданность и ваше усердие, как вы говорите". При слове Вер депутаты, вероятно знавшие какое-нибудь особенное обстоятельство, неизвестное королеве, посмотрели друг на друга с беспокойством. Анна Австрийская, от которой ничто не могло скрыться, тотчас заметила их смущение. «Сейчас же отправляемся в Вер», — сказала она. «Крепость хороша, по уверению герцога Депернона. Там поместим мы короля». Потом, повернувшись к капитану своей роты Гито, к прочим лицам свиты спросила. «Кто комендант в Вере?» «Кто-то новый». Отвечал Гито. Человек верный, надеюсь, продолжала Анна австрийская, нахмурив брови. Он лично известен герцогу де Пернону. Лицо королевы прояснилось. Если так, скорее в путь, сказала она. Маршал де Мильере возразил ей. Ваше Величество вольны делать что вам угодно, но лучше бы не расставаться с армией и не уезжать вперед. Воинственный въезд в Верскую крепость произвел бы доброе впечатление. Подданные короля должны знать его силу. Она ободряет верных и устрашает изменников. «Мне кажется, что маршал совершенно прав», сказал кардинал Мазарини. «А я говорю, что он ошибается», отвечала королева. «До самого Бордо нам нечего опасаться. Король силен сам собой, а не войском. Его придворного штата достаточно ему». Маршал опустил голову в знак согласия. Приказывайте, Ваше Величество, сказал он, ведь вы королева. Королева подозвала Гито и приказала ему собрать телохранителей мушкетеров и конных Егерей. Король сел на лошадь и поехал впереди их. Племянница кардинала Мазарини и придворные дамы сели в карету. Тотчас же отправились вверх. Армия следовала сзади. До веры оставалось только 10 лье, стало быть, армия могла прийти к крепости часа через три или четыре после прибытия туда короля. Ее хотели поставить на левый берег Дордони. Королю было только 12 лет, но он уже превосходно ездил верхом, грациозно управлял лошадью и отличался той фамильной гордостью, которая впоследствии заставила его так строго следить за этикетом. Воспитанный на глазах королевы, но преследуемый скупостью кардинала, который не удовлетворял самым необходимым его потребностям, он с бешеным нетерпением ждал, когда пробьет час его совершеннолетия, которое наступало следующего 5 сентября, и иногда в детских своих капризах показывал, чем он будет впоследствии. Эта экспедиция очень ему нравилась. Он переставал считаться мальчиком, учился военному делу, привыкал к употреблению королевской власти. Он ехал гордо, то у кареты, причем кланялся королеве и умильно поглядывал на госпожу де Фронтенак, в которую, как уверяли, он был влюблен, то впереди своего отряда, и разговаривал с маршалом де Мельере из ГИТО о походах Людовика XIII и подвигах покойного кардинала. Разговаривая и подвигаясь вперед, увидели, наконец, башни и галереи крепости Вер. Погода была превосходная, местоположение живописное. Солнце золотило реку косыми лучами. Можно было подумать, что едут на прогулку. Так королева казалась веселой и довольной. Король ехал между маршалом де ламельяре и гито и смотрел на крепость, в которой не было видно движения, хотя, по всей вероятности, часовые, расхаживавшие около башен, видели блестящий авангард королевской армии. Карета королевы поехала поскорее и поравнялась с королем. «Послушайте», — сказал Мазарини маршалу, — «одно удивляет меня». «Что такое?» «Обыкновенно, кажется мне, исправные коменданты знают, что происходит около их крепостей» и когда королю угодно удостоить крепость посещению, они должны выслать, по крайней мере, депутацию. «Ну, — сказала королева, засмеявшись громко, но принужденно, — что за церемонии? Они вовсе бесполезны, я требую только верности». Маршал закрыл лицо платком, чтобы скрыть гримассу или желание сделать гримассу. «Но в самом деле они там не шевелятся, — сказал юный король, — Недовольный таким забвением правил этикета, на котором он впоследствии основал все свое величие. «Ваше величество», — отвечала Анна Австрийская, «вот маршал де ла Мельере и Гито скажут вам, что первая обязанность всякого коменданта в неприятельской земле сидеть осторожно за стенами, чтобы его не захватили врасплох. Разве вы не видите на цитадели ваше знамя, Знамя Генриха IV и Франциска. И она гордо указала на эту значительную эмблему, которая доказывала, что королева не обманулась в надежде. Поезд подвигался вперед и вдруг увидел земляное укрепление, которое, по-видимому, было сооружено очень недавно. — Ага, — сказал маршал, — видно, комендант действительно знаток своего дела. Аванпост выбрал удачно и ретраншемент ловко очерчен. Королева высунула голову из кареты, а король приподнялся на стременах. Один часовой ходил по укреплению, впрочем, оно казалось таким же пустынным и безмолвным, как и крепость. «Хотя я не военный человек», — сказал Мазарини, «хотя вовсе не знаю военных обязанностей коменданта, однако ж такое небрежение к особе короля кажется мне очень странным». «Во всяком случае поедем вперед», — сказал маршал, — «и узнаем, что это значит». Когда они подъехали шагов на сто к укреплению, часовой, до сих пор ходивший взад и вперед, вдруг остановился, посмотрел и закричал. «Кто идет?» «Король», — отвечал маршал. Анна Австрийская ожидала, что при этом одном слове выбегут солдаты. Поспешно явятся офицеры, опустятся мосты, отворятся ворота и заблещут шпаги. Ничего этого не было. Часовой выдвинул правую ногу, занес ее на левую, уставил мушкет против прибывших и закричал громким и твердым голосом. «Стой!» Король побледнел от досады. Анна Австрийская укусила губы до крови. Мазарини пробормотал итальянское ругательство очень неприличные во Франции, но от которого он не мог отвыкнуть. Маршал только взглянул на их величество, но очень красноречиво. «Люблю меры предосторожности, когда они принимаются для службы мне», сказала королева, стараясь обмануть себя. Хотя лицо ее казалось спокойным, однако она начинала беспокоиться. «А я люблю уважение ко мне», прошептал юный король, не сводя глаз с бесстрастного часового.